Рассказ шестого визиря. Ночи 593-596. Дошло до меня, от царь, что у одной женщины из дочерей купцов был муж, который часто путешествовал. И однажды ее муж уехал в далекую страну, и продлилось его путешествие. И стала эта женщина невмоготу, и она полюбила прекрасного юношу из детей купцов, и женщина любила его, и он любил ее великой любовью. И в какой-то день этот юноша поспорил с одним человеком, и тот пожаловался на него Вали этого города, а Вали посадил юношу в тюрьму. И дошло известие об этом до жены купца его возлюбленной. И разум ее из-за него улетел, и она поднялась, и надела свои роскошнейшие одежды, и пошла к жилищу Вали, и приветствовала его, и подала ему бумажку, в которой писала «Тот, кого ты посадил в тюрьму и заточил, мой брат такой-то, поспоривший с тем-то» и люди которые свидетельствовали против него свидетельствовали ложно он посажен в твою тюрьму несправедливо и у меня нет никого кто бы ко мне приходил и заботился о моем положении кроме него и я прошу от милости нашего владыки чтобы он выпустил его из тюрьмы и когда валие прочитал эту бумажку он посмотрел на женщину и полюбил ее и сказал войди в дом и я велю привести его к тебе а затем пошлю его к тебе и ты возьмешь его у владыка отвечала женщина У меня нет никого, кроме Аллаха Великого. Я чужеземка, и не могу входить ни в чей дом. Я не отпущу его, пока ты не войдешь в дом, и я не удовлетворю с тобой свою страсть, — сказал Вали. И женщина ответила, — если ты этого хочешь, то ты непременно должен прийти ко мне в мое жилище и посидеть, и поспать, и отдохнуть целый день. — А где твой дом? — спросил ее Вали. И она ответила, — в таком-то месте. И затем она вышла от него, — а сердце Вали стало занято ею. И, выйдя, пошла к Кади города и сказала ему, «О, господин наш Кади!» «Да», — сказал Кади. И женщина молвила, «Рассмотри мое дело, а награда тебе будет у Аллаха Великого». «Кто тебя обидел?» — спросил Кади. И женщина ответила, «О, господин, у меня есть брат, кроме которого у меня нет никого, и это заставило меня к тебе войти, так как Вали посадил его в тюрьму» и против него ложно засвидетельствовали, что он обидчик. Я прошу тебя, чтобы ты походатайствовал за него у Вали. И Кадди взглянул на женщину и полюбил ее, и сказал, «Войди в дом к невольницам и отдохни у нас немного, а мы пошлем к Вали, чтобы он выпустил твоего брата, и если бы мы знали, сколько на нем лежит денег, мы бы дали их тебе от себя, чтобы удовлетворить нашу любовь, так как ты нам понравилась своими хорошими речами». — Если так делаешь ты, о наш владыка, то мы не будем порицать других, — молвила женщина, и кади воскликнул. — Если ты не войдешь к нам в дом, уходи своей дорогой. — Если ты хочешь этого, о владыка наш, то у меня в моем доме это будет более скрыто и лучше, чем у тебя в доме, так как там есть невольницы и слуги, и приходящие, и уходящие. Я женщина, ничего не знаю об этих делах, но необходимость заставляет. — А где твое жилище? — спросил кади И женщина сказала в таком-то месте «старец» и условилась с ним на тот день, на который она условилась с Валей. И затем она пошла от кади в дом визиря и подала ему просьбу и пожаловалась на беду своего брата, которого заточил вали И визирь стал ее соблазнять и сказал «Мы удовлетворим с тобою наше желание и выпустим твоего брата, если ты этого хочешь, что это будет у меня в моем жилище», — ответила женщина. Оно лучше покроет меня и тебя, и мой дом недалеко. — А где твое жилище? — спросил визирь. И женщина ответила, — в таком-то месте. И условилась с ним на тот же самый день. А потом женщина пошла к царю того города и подала ему свою жалобу и попросила, чтобы выпустили ее брата. — А кто его заточил? — спросил царь. И женщина ответила, — его заточил Вали. И когда царь услышал ее слова, она поразила его стрелой любви в сердце и он велел ей войти с ним во дворец, пока он пошлет к Вале и освободит ее брата. — О, царь, — сказала ему женщина, — это дело будет для тебя нетрудно, либо по моей воле, либо насильно, и если царь захотел от меня этого, такова уж моя счастливая доля. Но если он придет в мое жилище, то почтит меня, перенеся туда свои благородные шаги, как сказал поэт, друзья мои, видели ли вы или слышали, чтоб тот посетил меня, чьи славны достоинства. «Мы не будем перечить твоему приказу», — сказал царь. И женщина условилась с ним на тот же день, который назначила другим, и сказала ему, где ее жилище. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 594-я ночь Когда же настала 594-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что женщина...» согласившись на предложение, сказала ему, где ее жилище, и условилась с ним на тот же самый день, который назначила Вали, Кади и Визирю. А затем она вышла от царя и пришла к одному столяру и сказала, «Я хочу, чтобы ты сделал мне шкаф с четырьмя отделениями, одно над другим, и чтобы у каждого отделения была дверь, которая запирается. Скажи мне, какая за это плата, и я дам ее тебе». «Четыре динара», — отвечал столяр. — А если ты, о почтенная госпожа, пожалуешь мне сближение, то от тебя я не возьму ничего. — Если уж это неизбежно, — сказала женщина, — то сделай мне пять отделений с замками. — С любовью и удовольствием ответил столяр. И женщина сговорилась с ним, что он принесет ей шкаф в тот самый день. — О госпожа, — сказал столяр, — посиди и возьмешь свою вещь сейчас же, а я после этого приду не торопясь и женщина просидела у столяра, пока тот сделал ей шкаф с пятью отделениями, и ушла в свое жилище и поставила шкаф в то место, где сидят гости. А затем она взяла четыре одежды и отнесла их к красильщику, и тот выкрасил каждую одежду в особый цвет, отличающийся от цвета других одежд. А женщина принялась готовить и еду и питье, и цветы, плоды и благовония. И когда пришел день свидания, она надела самые лучшие свои одежды и нарядилась, И надушилась, а затем она устлала комнату разными роскошными коврами и села поджидать, кто придет. И вдруг вошел к ней кади прежде других. И, увидев его, женщина поднялась на ноги и поцеловала перед ним землю, и взяла его, и посадила на постель, и легла с ним, и стала с ним играть, и кади пожелал удовлетворения с ней. И она сказала ему, о господин, сними с себя одежду и тюрбан, и надень эту желтую рубашку, и покрой голову этим покрывалом, А мы принесем еду и питье, и потом ты исполнишь все, что желаешь. И она взяла у кади одежду и тюрбан, и он надел рубашку и покрывала. И вдруг кто-то постучал в дверь. — Кто это стучит в дверь? — спросил кади и женщина сказала. — Это мой муж. — Что же делать и куда я пойду? — воскликнул кади и женщина молвила. — Не бойся, я введу тебя в этот шкаф. — Делай, что тебе вздумалось, — сказал кади и женщина взяла его и ввела его в нижнее отделение и заперла. А потом она вышла к воротам и открыла их, и оказалось, что это Вали. И, увидев его, женщина поцеловала перед ним землю и взяла его за руку, и посадила на ту же постель и сказала, «О, господин, это место — твое место, и этот дом — твой дом, а я твоя невольница и одна из твоих служанок. Останься у меня на весь день, скинь то, что на тебе надето, и надень эту красную одежду, это одежда сна» и она повязала вали голову обрывком тряпки бывшим у нее и взяв у него одежду пришла к нему на постели начала с ним играть а он тоже стал играть с нею а когда он протянул к женщине руку она сказала о владыка наш этот день твой день и никто его с тобой не разделит но будь милостив и благодетелен и напиши мне бумажку чтобы моего брата выпустили из тюрьмы и тогда мое сердце успокоится слушаю повинуюсь на голове и на глазах ответил вали и написал письмо своему казначею, в котором говорил, «В час прибытия этого письма к тебе ты выпустишь такого-то безотлагательно, не допускай небрежности и не возражая носителю его ни одним словом». И он запечатал письмо, и женщина взяла его и стала играть с Валей на постели. И вдруг кто-то постучал в дверь. «Кто это?» — спросил Валя, и женщина ответила, «Мой муж». И Валя воскликнул, «Что мне делать?» — Войди в этот шкаф, а я отправлю мужа и вернусь к тебе, — ответила женщина. И она взяла вали и ввела его во второе отделение и заперла его там. А акади при всем этом слышал их разговор. А потом женщина вышла к воротам и открыла их, и оказалось, что это визирь. И, увидав его, женщина поцеловала землю между его руками и встретила его, и поклонилась ему и сказала, — О, господин мой, ты почтил нас, придя в наше жилище, да не лишит нас Аллах твоего появления. И она посадила его на постели сказала «Сними с себя одежду и тюрбан и надень эту легкую рубашку». И визирь снял с себя то, что на нем было, и женщина одела его в голубую рубашку и красный колпак, приговаривая «О, владык, вот это визирская одежда, оставь же ее, пока ей не придет время, а сейчас побудь в этой одежде для беседы, веселья и сна». И когда визирь надела ее, женщина стала с ним играть на постели, И он тоже играл с нею и хотел исполнить свои желания, но она не позволяла ему и говорила, «О, господин, это от нас не уйдет». И когда они разговаривали, вдруг кто-то постучал в дверь, и визирь спросил женщину, кто это, и она отвечала, «Мой муж». «Что же придумать?» — спросил визирь, и женщина сказала, «Вставай, войди в этот шкаф, а я отправлю моего мужа и вернусь к тебе, не бойся». И она ввела его в третье отделение шкафа и заперла там. И, выйдя, открыла дверь, и оказалось, что это пришел царь. И, увидав его, женщина поцеловала перед ним землю и, взяв его за руку, привела его на середину комнаты и посадила на постели сказала, «Ты почтил нас, о царь, и если бы мы предложили тебе весь мир и то, что в нем есть, это не стоило бы одного шага из твоих шагов к нам». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Пятьсот девяностопятая ночь Когда же настала пятьсот девяностопятая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда царь вошел в дом женщины, она сказала ему, если бы мы подарили тебе весь мир и то, что в нем есть, это бы не стоило одного шага из твоих шагов к нам. И царь сел на постель, и женщина молвила, дай мне позволение сказать тебе одно слово. — Говори, что желаешь, — ответил царь. И она сказала, — Отдохни, о господин, и сними с себя одежду и тюрбан, а одежда царя, бывшая на нем в этот час, стоила тысячу динаров. И когда царь снял с себя одежду, женщина одела его в рваную рубаху, ценуя в десять дирхемов, не больше, и стала его развлекать и играть с ним. И при всем этом люди, которые были в шкафу, слышали, что происходит, но никто из них не мог заговорить. И когда царь протянул руку к шее женщины, и хотел удовлетворить с нею свое желание, она сказала ему, «Это дело от нас не уйдет, и я еще раньше обещала услужить тебе в этом покое, и тебе будет от меня то, что тебя обрадует». И когда они разговаривали, вдруг кто-то постучал в дверь, и царь воскликнул, «Удали его от нас с его согласия, или я выйду к нему и удалю его насильно». «Этого не будет у владыка. Лучше потерпи, пока я удалю его самым хорошим умением», сказала женщина. И царь молвил, а мне что же делать? И женщина взяла его за руку и ввела в четвертое отделение и заперла там. А затем она вышла к дверям и открыла их, и оказалось, что это столяр. И он вошел и приветствовал женщину. И та сказала ему, что это за шкаф-то нам сделал. — А что с ним госпожа? — спросил он. И женщина сказала, — Вот это отделение узкое. — О, госпожа, оно широкое, — ответил столяр. И женщина сказала, — Войди и посмотри, ты в нем не поместишься. — В нем поместится четверо, — сказал столяр. И затем он вошел в шкаф. И когда он вошел туда, женщина заперла его в пятом отделении и поднялась, и, взяв бумажку Вали, пошла с ней к казначею. И казначей взял бумажку и прочитал, и поцеловал ее, и выпустил из тюрьмы того человека, возлюбленного женщины. И она рассказала ему, что она сделала, и юноша спросил, а что же нам делать? — Мы уйдем из этого города в другой город, — сказала женщина. — Нам нельзя после такого дела здесь оставаться. И они собрали то, что у них было, и погрузили на верблюдов, и тотчас же уехали в другой город. А что касается тех людей, то они просидели в отделениях шкафа три дня без еды. И им захотелось помочиться, так как они три дня не мочились. И столяр налил на голову султана, а султан налил на голову визиря, а визирь налил на голову вали, а тот налил на голову кади И кади закричал и воскликнул, что это за грязь. Разве мало нам того, что с нами было, чтобы на нас еще мочились? И Вали возвысил голос и сказал, да увеличит аллах твою награду, о кади И услышав его голос, кади узнал, что это Вали. А потом Вали опять возвысил голос и сказал, что это за грязь. И визирь возвысил голос и сказал, да увеличит Аблах твою награду, о Вали. И услышав его голос, Вали узнал, что это визирь. А затем визирь возвысил голос и сказал, что это за грязь. И когда царь услышал слова визиря, он узнал его, но смолчал и скрыл свое присутствие. А визирь воскликнул, прокляни Аллах эту женщину за то, что она с нами сделала. Она созвала к себе всех вельмож царства, кроме царя. И, услышав это, царь крикнул ему, молчите, я первый попал в сети этой распутницы и развратницы. И столяр, услышав их слова, сказал, а я, в чем мой-то грех? Я сделал ей шкаф за четыре динара золота мы пришел потребовать платы. И она схитрила со мной и ввела меня в это отделение и заперла там, И они стали разговаривать друг с другом и развлекать царя беседой, и развеяли его грусть. И вдруг пришли позади этого дома соседи, и увидели, что он пустой, и сказали друг другу. «Вчера наша соседка, женщина такого-то, была здесь, а теперь мы не слышим в этом месте никаких голосов и не видим в нем человека. Сломайте ворота и посмотрите, в чем дело, чтобы не обвинил нас Вали или царь и не посадил в тюрьму». И затем они сломали ворота и вошли и увидели деревянный шкаф, а в нем нашли людей, которые стонали от голода и жажды. И пришедшие стали говорить друг другу, неужели в этом шкафу джин? И один из них воскликнул, наберем дров и сожжем его огнем. «Не делайте!» — закричал на них Кади. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 596-я ночь Когда же настала пятьсот девяносто шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда соседи хотели принести дров и сжечь шкаф, кади закричал на них, «Не делайте!» И соседи сказали друг другу, «Джинны иногда меняют образ и говорят словами людей». И, услышав их, кади прочитал кое-что из Великого Корана и затем сказал пришедшим, «Подойдите к шкафу, в котором мы сидим». И когда они подошли, он сказал им, «Я такой-то» а вы такие-то и такие-то, и нас в шкафу целая толпа. И соседи спросили Кади, а кто привел тебя сюда? Расскажи нам, в чем дело. И Кади осведомил их, в чем дело, от начала до конца, и тогда они привели столяра. И столяр открыл отделение Кади, и Вали, и визиря, и царя, и столяра, и все они были в той одежде, которая была на них надета. И они вышли из шкафа и посмотрели друг на друга, и каждый стал смеяться над другим, и потом они пошли искать женщину, но не нашли ее. А женщина взяла все то, что было на них надето, и каждый из них послал к своим за одеждой. И им принесли платье, и они вышли, закрывшись им к людям. Посмотри же, о, владыка наш царь, какую хитрость сделала эта женщина с теми людьми. Дошло до меня также, что был один человек, который хотел увидеть в своей жизни ночь могущества. И он посмотрел однажды ночью на небо и увидел ангелов, когда открылись врата небесные, и увидал, как всякая вещь пала ниц на своем месте. И, увидев это, он сказал своей жене, «О, такая-то! Аллах показал мне ночь могущества, а мне было неспослано, что если я увижу ее и сотворю три молитвы, они будут исполнены. Я спрашиваю у тебя совета, что мне сказать?» «Скажи, о Боже, увеличь мне член», — посоветовала ему жена. И человек сказал это, и его член сделался точно тыквенная бутылка, так что этот человек не мог стоять. А его жена, когда он хотел ее познать, бегала от него с места на место. И муж сказал ей, что же делать? Ты пожелала этого ради твоей страсти. Я не хочу, чтобы он оставался таким длинным, сказала жена, и ее муж поднял голову к небу и молвил, о боже, спаси меня от этого дела и освободи меня. И человек сделался гладким, без члена И, увидев это, жена сказала ему, «Нет мне до тебя нужды, раз ты стал без члена». И ее муж воскликнул, «Все это от твоего злосчастного совета и дурного замысла. Было для меня у Аллаха три молитвы, которыми я достиг бы блага и в этой жизни, и в будущие две молитвы пропали, осталась одна. Помолись Аллаху Великому, чтобы он снова сделал тебя таким, каким ты был раньше», — сказала ему жена. И человек помолился своему Господу и стал опять таким, как был. И все это, о царь, произошло по причине дурного замысла женщины. И я рассказал тебе об этом, чтобы ты убедился, что женщины глупы и слабы умом и замышляют дурное. Не слушай же их слов и не убивай своего сына кровь твоего сердца. Ты сотрешь воспоминания о себе после себя. И царь воздержался от убиения своего сына. А на седьмой день пришла та невольница и явилась к царю крича. И она разожгла большой огонь, и ее привели к царю, держа ее за концы платья. И царь спросил ее, почему ты это сделала? И она отвечала, если ты не рассудишь меня с твоим сыном, я брошусь в этот огонь. Жизнь мне стала противной, и прежде чем прийти к тебе, я написала завещание, раздала свои деньги и решила умереть, а ты будешь каяться всяческим раскаянием, как каялся царь, который пытал сторожих у бани. — А как это было? — спросил царь. И невольница сказала.